Царто Милян. Церара. Восход тьмы. Тезаурус. Во время прочтения вы столкнетесь со многими непонятными или неизвестными для вас словами. Как историк я вас прекрасно понимаю. У меня такое было очень много раз, когда я начинал изучение чужой культуры. Поэтому я решил создать этот «Тезаурус». Данная выдержка собрана из множества прочитанных мною исторических, магических, географических и многих других книг по королевству Церера. И, конечно же, книг о континентах за его пределами. К сожалению, острова Эстерии, более известные как «Дикие земли», плохо изучены. Поэтому большая часть фактов Тезауруса будет именно о королевстве и его жителях. Но когда-нибудь я найду то, что поможет и мне, и вам ближе познакомиться с эстерией и ее культурой. Всю информацию я постараюсь донести до вас, тех, кто нашел мои записи, как можно более понятно. Я очень люблю порядок во всем, что меня окружает, поэтому весь Тезаурус будет разбит по темам. География, континенты, города, реки и другие объекты. Время. Измерение времени на Церере является для чужестранцев специфическим, Магия. Магические ритуалы, религия и магия сама по себе. Здесь будет выдержка из книг, созданных еще при первых богах. В то время о магии знали куда больше, чем сейчас. Население. Краткая информация по расам и по личностям, играющим важную роль в этой истории. Животные и существа. В основном те, кто является редкими и необычными. В самих главах будут присутствовать новые слова, которые вы сможете найти в этом Тезаурусе в определенной теме. География. Фаэрвилл — один из континентов Цереры, самый обширный во всем королевстве наравне с Фроузвиллом. Обладает очень теплым климатом, варьируется в рамках одного климата от тропиков до засушливых пустынь. Первыми заселили этот континент — сирияне, Поэтому они имеют золотую кожу и устойчивы к жаре. Почти все города Фаервилла считаются достоянием королевства. Королевский дворец с садом, живописные места, тысячи видов цветов, множество скульптур и храмов, посвященных первым богам, стоящие на улицах. фроузбил архипелаг, известный как «Место вечных снегов». На данном островном комплексе «Кругоцикл» об особенностях времени на Церере будет чуть дальше. Зима, метели и полярная ночь. Известно, что теитарицы, предпочитая холодную стихию огненной, первыми заселили данный континент. В этом месте обитает большое количество крупных животных с толстой шкурой. Из-за плохих взаимоотношений с королем Виссарионом аль Фроузвил, Фроузвилл пришел в упадок. Столица перестала помогать данному архипелагу, прекратив туда поставки топлива и продовольствия. В 9584 цикле Фроузвилл стал отдельным королевством, прекратив все связи с континентами Цереры. Известно, что на данный момент Фроузвиллом правит общество местных ярлов. Ревант. Событие. Пепелище Реванта. Столица Фаервилла, полностью сгоревшая. В тот лье обсидиан назначил себя новым королем Цереры, и началась Вторая война теней. Текария. Крупный город королевства Церера. Находится в южной части Фаервилла, близ Марианского комплекса гейзеров, вода которого подогревается подводными вулканами. Ливерет — небольшой город с населением 500 человек, омывается Якиттовым морем, окружающим Фаервил с восточной стороны. Данный город имеет второе название — «Жемчужное место», так как именно здесь обитают пингтады, создающие драгоценный ресурс. Время. Время исчисления в королевстве Церера для чужестранцев является очень специфическим, поэтому я объясню его с примерами. «Лье» обозначает один день. От этого слова исходят многие другие словосочетания. «Равнольенствие», «Ежельевно» и многие другие. «Семельевне» обозначает неделю. месяцы измеряются лунами. Пример. Две луны назад, два месяца назад. Цикл. Мера времени, обозначающая один год. Существует также полуцикл и четвертьцикл, переводящиеся как полгода и триместр, квартал. Целений — мера времени, равная одному веку, сто лет, сто циклов. Те, кто прожили один век и более, один целений, называются целениалами, чаще всего это чистокровные потомки первых богов. Из известных целениалов — Виссарион аль 302 цикла Обсидиан Альсивьери, 179 циклов. Май, Бонфайр, Альсивьери, 173 цикла. Амалия. Возраст неизвестен. Предположительно прожила более Этерналия. Этерналий. мера времени, равная тысячелетию. Этерниалами являются первые боги. Церера, Багдест, Пирит, Гемельерис, Лилия, Гея. Даре, Лилия. И другие первые боги. В королевстве существует четыре времени цикла, сменяющие друг друга. Считается, что этими временами до сих пор управляют первые боги. Поэтому перед началом правления нового Бога царерийцы проводят обряды, а также праздники прощания и приветствия, которые отмечаются четыре раза в цикл. Обряды, посвященные переходу правления, Первоцветие, весеннее равноденствие, переход от Хельги к Энжою, Саммаари. Летнее солнцестояние. Переход от Зефира к Даре лилии. Лир-Альтем. Осеннее равноденствие. Переход от Даре лилии к Сириану. Йоэль. Зимнее солнцестояние. Переход от Сирьяна к Хельге. В одном цикле 12 лун. Новый цикл луны начинается с самой длинной ночи. Каждая луна также имеет отдельное название. Название лун по порядку. Рааль. Хим. Алёс, Тарифель, Мариаль, Талис, Регениэль, Эпис, Сернис, Варлис, Миграаль, Норди. Магия. Миттериэль. В переводе со скрипта «Языка первых рас» или «Первых богов» — полуночное воспоминание. Один из самых запретных ритуалов, связанных с полным подчинением силы первоначала. Вместе с тем носитель первоначала может видеть и общаться с другими носителями, которые давно погибли. Проводится в ночь кровавого полнолуния. Объятия. Объятия ночи. Название процесса, в результате которого «ночь-тьма» полностью поглощает жизненную энергию какого-либо существа. Этот ритуал назвали «объятиями», потому что по завершении всех действий тело сливается с тьмой, и ночь полностью растворяет его в пространстве. Эфир — ночь, особый вид магии, который является первоначалом. Когда-то давно это было одно существо, породившее жизни, но с сотворением мира оно раскололось на две части. Главная цель первоначал — это сохранение равновесия. Первоначала не способны существовать без носителя, поэтому они паразитируют в каком-либо живом организме, наделяя его при этом мощнейшей энергией. Данные типы магии являются самыми древними и самыми сильными из известных. Первые элементы. Один из видов магии в королевстве. К первым элементам относятся драконье пламя, ледяные воды, ветер и молнии, дыхание природы. Считается, что именно из этих элементов и были созданы первые боги. «Истинный цветок — избранник, который остановит тьму». О нем жителям королевства известно из пророчества Таланеры, которая появилась во времена правления королевством первыми богами. Нарафитство — название веры, в которой поклоняются столикому богу. Данный бог, в отличие от первых, жил в мире эфира задолго до его сотворения и появления первоэлементов и первоначал. У столикого бога есть множество имен — море, смерть, земля, солнце и так далее. Но все они — часть единого. Первобожие. Вера, распространенная в пределах королевства. Первые боги когда-то пришли в мир Эфира. Они смогли отвоевать у столикого бога землю под свои нужды, после чего начали правление. Вместе с первыми в мир пришла магия первоэлементов и первоначал, которыми боги управляли в совершенстве. Имена самых известных первых — Церера, Багдест, Сириан, Хельга, Зефир, Даре, лелия Население. Тейтарицы, народ, который одним из первых заселил Цереру, причисляются к первым богам. Тейтарицы владели магией ледяной воды. Примечание. Эфир выбрал своей носительницей одну из тейтариц, девушку Цереру, именем которой впоследствии назвали королевство. Сирияне. Народ, который один из первых заселил Цереру причисляются к первым богам. Серияне владели магией драконьего огня. Известно, что огненные боги всегда воевали с тейтарицами за право управлять королевством. Нджияне, народ, который одним из первых заселил Цереро, причисляются к первым богам. Нджияне владели магией ветра и молний. Блосамильцы, народ, который одним из первых заселил Цереро, причисляются к первым богам. Блосомильцы владели магией дыхания природы. Животные — существа. Йокиты — водные призраки, появляющиеся только во время заката и рассвета. Мефестралы — создание ночи, пришли в королевство из мира ночи, малоизучены. Хиль — маленький зверек, известен как самое глупое и забывчивое существо в королевстве, обитает преимущественно в пустыне, Медведь-грызааль — вид медведя, питающих преимущественно фрузвилля. Среди местных жителей распространен обряд взросления. Необходимо выбрать животное, чья шкура потом будет покрывать плечи и спину. Самые безбашенные фроузвильцы чаще всего выбирают именно грызааля, ведь он — один из самых опасных и крупных животных в королевстве. После, конечно же, вымерших драконов. древа. создание ночи. Пришло в королевство из другого мира. Питается энергия существ, содержащейся в их крови, типичный способ питания для создания ночи. Способна благодаря корневой системе затуманивать разум жертв. Пролог. Восстанет день против ночи, а свет против тьмы. Брат пойдет на брата, и погибнут миллионы. И прольется кровь пока ее реки не затопят земли этого мира. Тьма начнет распространяться по жилам, неся за собой смерть и пепел. Кто не погибнет от меча, тот погибнет от ночи, от болезни и от тьмы, пожирающей Вселенную. Много циклов будет длиться чума, прежде чем истинный цветок не восстанет, чтобы вернуть Вселенной жизнь. Он придет из эфира, из света, из тьмы. И этот цветок станет порождением истинной магии первых богов. Последуйте за первыми, и они приведут вас к цветку, что несет в себе исцеляющий эликсир жизни. Он остановит тьму, ибо такова его цель. И в нем внемлите этим словам. Пророчество Таланиеры. У тьмы есть имя, и имя ее — Багдест. Когда-то это был великий и могущественный страж ночи. Он охранял границы пространства от тьмы и держал равновесие во Вселенной. Как и все великие и могущественные, Багдаст имел лишь одну слабость — любовь к девушке, чья мраморная кожа была пронизана ледяными узорами, словно стекло в холодную зиму, и чьи белоснежные волосы всегда покрыты инеем, а взгляд полон холода и света. Имя той девушки — Церера. Многим известно, что противоположности притягиваются. Так заложено природой. Плюс и минус. Добро и зло. Белое и черное. Красавица и чудовище. И конец этой истории все знают наперед. Рано или поздно один другого убьет. Багдест и Церера подходили друг к другу так же, как если бы один родился бабочкой, а другой — пауком. Возможно, они могли бы быть счастливы в мире, где не существовало пророчества, магии, богов, войн то есть могли быть счастливы во Вселенной, где не существовало бы эфира, который выбрал своей носительницей Цереру, ночной цветок, и там, где не существовало бы ночи, что должна уничтожить жизнь. После того, как появился эфир, многие стали замечать в Багдесте изменения. Он стал более нервным, замкнутым и постоянно говорил лишь о пророчестве, что зародилось вместе с первоэлементом. Церера старалась не обращать внимания на это. Видя нарастающую опасность ситуации, старейшины приставили егерей к носительнице эфира. От каждого первого рода выставили по охотнику, чтобы защитить Цереру от того, кого она полюбила всем сердцем. Когда же Церера научилась справляться с мощной энергией эфира, Багдест прошел ритуал — Миттериэль, во время которого его решили звание Стража Ночи, а также отобрали и силу управления пространством и временем, ведь больше он был не нужен. Эфир мог охранять границы человеческого мира от тьмы в одиночку. На самом деле старейшины не хотели признаваться в том, что боялись темной стороны души Багдеста, которая, казалось, уже стала намного больше светлой части. И однажды, когда сердцем и разумом Багдеста полностью завладела тьма, а ненависть взрастила в нем желание отомстить, он решил, что пророчество об истинном цветке не должно исполниться. Бывший страш ночи решил покончить с той, кто сделал его слабым и никому не нужным. Еще задолго до пророчества. Багдест договорился встретиться с Церерой. Оставшись с ней наедине, он хотел удушить свою любимую, чтобы навсегда покончить с Эфиром. Но охранники принцессы успели вовремя и сумели сохранить жизнь Церере. Даже после нападения принцесса не поверила в то, что Багдест стал чудовищем, которого стоит бояться. Она продолжала любить его. Старейшины первых устроили суд над Багдестом. Несмотря на покушение, они решили сохранить ему жизнь, ибо он был все еще дорог Церере. Первые боги заперли его в Зазеркалье, в особом пространстве по ту сторону отражения реальности. Это был мир иллюзий, ядовитых туманов, кошмаров и хаоса. Выйти откуда не удавалось никому. Так Эфир смог победить ночь навсегда изгнав ее из нашего мира. Вот такая легенда передавалась людям на протяжении многих и многих циклов времени. Но однажды произошли события, которые перевернули привычный мир Церары.